Глава десятая. Ты чего-то боишься. После обеда Маорама Цве занялась составлением одного из своих списков. Она любила заниматься этим, когда жизнь усложнялась, как теперь, словно сам факт составления списков помогал ей увидеть все в перспективе. Даже больше. Зачастую занесение проблемы в список приводило к ее решению, словно запись подталкивала мозг к действию. Маорамоцве приходилось слышать, что так же может действовать сон. «Ложись спать с нерешенной проблемой», — как-то посоветовал ей мистер Матикони, — «и утром получишь ответ. Это всегда срабатывает». Затем он рассказал о том, как однажды лег спать, мучительно раздумывая над тем, почему довольно сложный дизель никак не запускается, а ночью ему приснились разомкнутые контакты тягового реле. «А когда я наутро пришел в гараж, — сказал мистер Матико, — не так и оказалось. Слишком свободные контакты. Я их подтянул, и двигатель мгновенно запустился». «Вот, значит, что он видит во сне, — подумала Марамацве. Дизельные двигатели, тяговые реле, топливо, проводы». Ей снилось совсем другое. Часто она видела во сне своего отца, покойного обода Рамацве, — доброго и отзывчивого, человека, которого все уважали, потому что он был редким знатоком скота. К тому же во всех его действиях сквозило достоинство неотъемлемое качество муд свана старой закалки. Эти люди понимали, чего стоили, но не щеголяли этим. Они могли, не дрогнув, смотреть в глаза любому. Даже самый последний бедняк не сгибался перед теми, у кого были власти и богатство. Люди не понимали. Марамацви чувствовала это, насколько духовно богаты были мужчины и женщины, придерживающиеся старых ботсванских традиций. Марамацви думала о своем отце, о папе, как она его называла, каждый день. И почти каждый день во сне он приходил к ней, словно никогда не умирал, хотя она понимала, даже во сне – что отец давно умер. Однажды она обязательно встретится с ним, она это точно знала, чтобы люди не говорили о том, что наша жизнь заканчивается с последним вздохом. Некоторые вышучивают тебя, если ты считаешь, что присоединишься к своим родным, когда придет твой час. Что ж, они могут смеяться, эти умные люди, но мы должны надеяться на это, ведь жизнь без надежды — это не жизнь. вроде небо без звезд, вроде пустынного, печального пейзажа. Если Маорама Цве станет думать о том, что никогда больше не увидит оба Дорама то почувствует горечь одиночества. В какой-то степени мысль о том, что отец где-то дожидался ее, придавала жизни Маорама Цве цельность. Когда-нибудь... Она увидит из своего умершего сыночка этого чудесного малыша, который крепко обхватывал ее руки своими крошечными пальчиками, а дыхание его было тихим, словно еле слышный шум ветерка в ветвях акации в безветренный день. Она знала, что ее кроха находился вместе с другими умершими детьми там, куда уходят умершие дети, за Калахари. где бродят стада кротких белых коров, разрешающих детям кататься на своих спинах. А когда туда приходят умершие матери, дети встречают их, и матери могут обнять своих малышей и взять их на руки. Вот на что надеялась Марамацве, и такую надежду она это чувствовала не стоит терять». Но сейчас пора было составлять списки, а не мечтать. И женщина села за письменный стол и записала на листе бумаги по степени важности различные дела, которые занимали ее. Наверху листа она написала «шантаж» и оставила под этим словом пустое место. Здесь можно записать какие-то мысли, и она тут же нацарапала несколько слов. «Как знать?» Ниже шла запись «Мистер Полупетси». Сам по себе мистер Полупетси не представлял никакой проблемы, но Маорамоцви задело его упоминание о богатом дяде, отказавшемся от племянника. По ее мнению, это было несправедливо. Под фамилией мистера Полупетси она написала «Скупой дядя, поговорить с ним?» Дальше шло название «Моколоди». а под ним происходит что-то странное. И, наконец, словно эта мысль пришла в последний момент, Марама Цви написала «Пхути ради пхути». Могу ли я сказать ему что-нибудь о Мамакути? Ее карандаш завис над последней фразой, затем она добавила «Иметь в виду собственные дела» и в завершении написала «Поискать новые туфли». Это, на первый взгляд, казалось простым делом, но в действительности покупка туфель могла быть связана с некоторыми сложностями. Маорамоцве уже давно собиралась купить себе пару туфель взамен тех, которые она всегда носила на работу и которые уже несколько стоптались. Люди с традиционной фигурой быстро снашивают туфли, и Маорамоцве иногда было трудно найти удобную обувь. Она никогда не гналась за модными туфлями, в отличие от Мамакути, взять хотя бы ее зеленые туфельки с голубой подкладкой. Но теперь раздумывала, не стоит ли ей последовать примеру своей помощницы и подыскать себе туфли хоть чуточку более изящные. Это было трудное решение, придется как следует подумать над этим вопросом, но мама Маамакути может помочь ей, что, по крайней мере, отвлечет ее от проблем, связанных с пхути ради пхоти. Маамакути взглянула на свой список, Вздохнула, и листок выскользнул у нее из руки. Проблемы все, как одна, были трудными и не предполагали никакого вознаграждения. Наибольшей изворотливости требовала, несомненно, проблема шантажа. И теперь, когда Маорама убедилась, что Поппе вряд ли угрожает увольнение с работы, причем, надо сказать, больших трудов это не потребовало, никакой финансовой заинтересованности в дальнейшем у нее не было. Разумеется, оставалась нравственная сторона проблемы, которая, конечно, необыкновенно важна, но победа добра над злом далеко не всегда приносит денежное вознаграждение. Марама вздохнула, но это не был вздох, сожаления. Она знала, что обязательно будут другие клиенты, те, которым можно будет послать счеты, которые хорошо заплатят. И разве они с Мамакути только что не разослали целую пачку счетов? И рядом с мастерской не кипит работа, гарантирующая деньги в кассе и вкусную еду на столе. Поэтому мама Акутси могла позволить себе потратить время, если хотела найти, так сказать, недоходные дела, и она не должна была сожалеть об этом. Марама Цвеснова взяла в руки список и проглядела его. Дело с шантажом было слишком трудным. Она вернется к нему, это понятно, но сейчас ей хотелось заняться чем-нибудь полегче. Ей бросилось в глаза слово «моку» Лоди. Она взглянула на часы. «Три!» У нее не было никаких дел. «Даже если не считать все, что она только что записала...» а поехать в Моколоде и поговорить с родственником, и, возможно, выяснить, что там происходит, было бы приятно. марамацве могла бы взять с собой Мамакути, но нет. Это будет совсем не весело при теперешнем состоянии духа ее помощницы. Она может поехать и одна, но тут ей пришел в голову другой вариант. Она возьмет с собой мистера Полопетси. Маорам Ацве очень хотелось научить его выполнять время от времени какую-нибудь работу для агентства, как сейчас для мастерской. Он интересный собеседник и сумеет развлечь ее во времени долгого пути на юг. «Я никогда не был там», — сказал мистер Полу -Петси. «Я слышал об этом месте, но там не был». Они находились не более чем в нескольких минутах езды от главных ворот мокулоди. Марамацве за рулем фургончика, мистер си рядом, на пассажирском сиденье. Он с интересом разглядывал окружающий пейзаж. «Я не очень люблю диких зверей», — продолжил мистер Полупеце. «Мне нравится, что они здесь, но не нравится, когда они слишком близко». Марамацве рассмеялась. «Большинство людей будут согласны с вами», — сказала она. «Есть такие дикие звери, что я предпочла бы, чтобы они не появлялись». «Львы», — произнес мистер Полупетси, — «мне не нравится думать, что есть существа, которые не прочь мной позавтракать». Он вздрогнул. «Думаю, они сначала примутся за вас, Марамацве, а потом уже за меня». Он сказал это, не думая, в шутку, но тут же понял, что шутка вышла неудачная. Он быстро взглянул на Марамоцве, прикидывая, вдруг она пропустила мимо ушей то, что он сказал. Она не пропустила. «Да?» — удивилась женщина. «А почему лев предпочтет съесть меня, а не вас, Ра? Почему?» Мистер Полупетси посмотрел на небо. Я уверен, что ошибаюсь, начал он. Я подумал, что они могут начать с вас, потому что он чуть было не стал объяснять, что он мог бы бежать быстрее Марамацве, но понял, что причина, по которой он мог бы опередить её, Это ее слишком большие размеры, и тогда она будет думать, что он имел в виду ее фигуру, что, собственно, и вызвало его неудачную реплику. Разумеется, любой лев предпочтет Марамацве, как любой покупатель в лавке мясника выберет сочный стейк и загуска, а не постный кусок. Но этого он тоже не мог сказать, поэтому замолчал. «Потому что у меня традиционная фигура», подсказала Марамацве. Мистер Полупетси поднял руки, словно защищаясь. «Я этого не говорил, ма!» запротестовал он. «Не говорил!» Марамацве ободряюще улыбнулась ему. «Я знаю, что не говорили, ра!» сказала она. «Не беспокойтесь, я не обижаюсь. Знаете, я тут подумала и решила, что могу сесть на диету». Маорамацви и мистер Полупетси подъехали к воротам Мокулоди, где два каменных рандавеля словно охраняли вход в селение. Эти ворота вызвали облегчение у мистера Полупетси. Больше не надо было говорить о львах или диетах. Но он решил запомнить потрясающую новость, которой Маорамацви мимоходом поделилась с ним, и которую он, затаив дыхание, сообщит Мамакуци, как только увидит ее. Эта новость имела огромную важность, если Морамоцве, стойкий и красноречивый защитник прав полных женщин, задумывается о том, чтобы сесть на диету, что же станет с людьми традиционного сложения. «Их ряды поредеют», — решил он. Марама Цве сказала мистеру Полопетсе, что в Моколоде что-то назревает. Она не могла сформулировать свою мысль яснее, поскольку это было все, что она знала, и раздумывала, сумеет ли мужчина ее понять. Ей казалось, что мужчины часто не улавливают нюансы происходящего и могут считать, что все в порядке, когда совершенно ясно, что это не так». Это относится не ко всем мужчинам. Среди них есть люди с очень тонкой интуицией, но большинство мужчин, увы, ею не обладают. Мужчин интересуют факты, но иногда факты отсутствуют, и приходится иметь дело с ощущениями. Мистер Полупетси казался озабоченным. «И что вы хотите, чтобы я делал?» — спросил он. «Зачем мы приехали?» Маорамацеви терпеливо объяснила. «Частное расследование предполагает полное погружение в происходящее», — сказала она. «Надо говорить с людьми, смотреть во все глаза. Тогда ощущаешь, что что-то происходит, а затем делаешь выводы». «Но я не представляю, к каким выводам должен прийти», — возразил мистер Полупетси. «Просто следите за тем, что почувствуете», — объяснила Марамацви. «Я собираюсь поговорить со своим родственником». «А вы просто-просто походите кругом, словно приехали в гости. Выпейте чашку чая, посмотрите на животных. Вдруг вы что-нибудь почувствуете?» Мистер Полупетси все еще сомневался, но полученное задание увлекло его. «Это, — подумал он, — было похоже на то, как действуют шпионы, и в то же время на некое испытание». мальчишка он однажды играл в шпионов, прятался под окном соседа и слушал разговоры в доме. Он записывал, что говорилось. Разговор по большей части шел о свадьбе, которая должна была состояться через неделю. И за этим занятием его застала женщина, вышедшая из дома. Она накричала на него. Затем женщина стукнула его метелкой, и он убежал, спрятался в небольшой роще пау-пау. «Удивительно!» — подумал он. «Вот он делает то же, что делал мальчишкой, хотя плохо представляет себе, как будет сидеть, скорчившись, под каким-нибудь окном. Если Марамац вердет от него именно этого, то ничего не выйдет. Пусть сама прячется по чужими окнами, но он ни за что не станет этого делать даже ради неё Родственник Марамацве... Племянник от второго брака ее старшего дяди был контролером в ремонтных мастерских. Оставив мистера Полупетси на парковке, где он стоял в растерянности, раздумывая, что делать, она пошла по дороге к мастерским. Дорога тянулась мимо стоящих в тени домиков, сотрудников заповедника, отделанных теплой землей, с удобными окнами традиционного типа. Это глаза дома... подумала Марама глаза благодаря которым дома очеловечиваются и выглядят так, как и должны. А потом в конце дороги рядом с конюшнями находились мастерские, разбросанные количеством мотора, и мужащий теннабыньо в двери оказал и удивлял широкой улыбке. Они обменялись семейными новостями, стоя во дворе. «Хорошо ли себя чувствует его отец?» «Нет, но он еще довольно бодр и часто рассказывает о прежней жизни». «Недавно он вспоминал обыда Рамоцве, утверждал, что ему и сейчас не хватает его советов по поводу скота». Марамацве вздохнула. Не было никого, кто знал о скоте больше, чем ее отец. Женщину до глубины души тронуло, что о ее отце до сих пор говорят». Мудрых людей помнят. Так бывает всегда. А что она поделывает? Правда ли, что она открыла детективное агентство и все такое? А ее муж? Он хороший человек, это все знают. Здесь живет человек, у которого в Габароне сломалась машина, и которому помог мистер Матикони, заметивший человека в отчаянии стоявшего рядом со своей машиной. Он остановился, отбуксировал машину в гараж и починил ее. Даром? Об этом много тогда говорили. И разговор продолжался до тех пор, пока Марамацве, которая стала жарко под косыми лучами вечернего солнца, не вытерла лоб. Тогда ее пригласили войти внутрь выпить чашку чая. Конечно, это был не тот сорт чая, что пила обычно Марамацве, но все равно выпить его было приятно, даже если от него начало быстрее биться сердце, что всегда бывало у нее от обычного чая или кофе. «Зачем ты опять приехала?» — спросил Маорамоцве родственник. «Я слышал, ты на днях уже приезжала. Я был в городе и потому с тобой не встретился. Я забирала деталь для мистера Матико, не объяснила женщина». Нил нашел ее для него, но я ни с кем не успела поговорить, поэтому я решила приехать еще раз и сказать «Привет!». Родственник кивнул. «Я всегда рад тебя видеть. Мы любим гостей». Наступила тишина. Марама Цве подняла кружку и сделала глоток. «Все идет так, как надо?» спросила она. Совершенно простой на первый взгляд вопрос был задан с умыслом, и потому не звучал невинно. Родственник удивленно посмотрел на нее. «Так, как надо», — переспросил он. «Думаю, да». Ма подождала, не скажет ли мужчина что-нибудь еще, но он молчал. Однако она заметила, что он нахмурился. Обычно люди не хмурятся, когда говорят, что все идет так, как надо. «Ты выглядишь озабоченным», — заметила Морамацве. Эта реплика, казалось, застала ее родственника врасплох. «Ты заметила?» — удивился он. Морамацве побарабанила пальцами по столу. «Мне платят именно за это», — ответила она. Мне платят за то, что я замечаю разные вещи, и замечаю даже если я не на службе, и могу сказать, что здесь происходит что-то, что меня настораживает. Да, я могу так сказать. «И что ты можешь сказать, Марамацве?» — спросил ее родственник. Марамацве терпеливо объяснила ему про гнетущую атмосферу, про то, что всегда заметно, когда люди боятся. «Это видно по их глазам», — сказала она. «Страх всегда видно по глазам». Родственник внимательно слушал Марамацве, и пока она говорила, он смотрел в сторону. Так обычно поступают люди, не желающие, чтобы собеседник видел их глаза. Это подтверждало первое впечатление Марамацве. Да ты и сам чего-то боишься, настаивала она понизив голос. Я уверена. Родственник посмотрел на Марамоцвее умоляющим взглядом, встал и закрыл дверь. В комнате было одно единственное маленькое окошко, и они тут же оказались в полумраке. Было прохладно, потому что пол в комнате был бетонным, без всякого покрытия, а доступ к теплым солнечным лучам, проникавшим через дверной проем, теперь был перекрыт. В глубине комнаты из крана капала вода в грязную раковину. У Марама Цве раньше были подозрения, но она упорно гнала их прочь. Теперь они вернулись, и женщина ощутила, как по телу пробежала дрожь. Она могла справиться с чем угодно, так как хорошо представляла, на что способны люди, какими жестокими они могут быть, какими порочными, эгоистичными, какими безжалостными. Она могла противостоять всему этому, как и любым другим жизненным бедам. Маорама Цве не боялась человеческой злобы, которая обычно оказывалась достойной жалости. но в жизни существовало нечто тёмное, что пугало её, когда бы она с ним не сталкивалась. Это тёмное нечто она чувствовала, могло присутствовать, и тогда становилось понятным, то наложил проклятие на это место. Его глаза расширились. «Здесь нет проклятия». Его голос был еле слышен. «Нет проклятия! Ещё!» «Еще?» «Еще нет!» Морама переваривала полученную информацию в полном молчании. Она была убеждена, что за всем тем, что здесь творится, кроется какой-нибудь местный колдун, возможно, знахарь, который ищел, что его доходы слишком малы, и принялся торговать амулетами и снадобьями. Это похоже на то, как лев превращается в людоеда. Старый ли раненый зверь обнаруживает, что больше не может угнаться за своей добычи и переключается на человека, которым легче поживиться, ведь он бегает гораздо медленнее. Знахарю легко впасть в искушение. Вот то, что сделает тебя сильнее. А вот это направлено против твоих врагов, уверяет он неискушенных деревенских жителей. Конечно, сейчас подобных вещей стало меньше, чем раньше, но они все равно встречаются, их воздействие может быть очень мощным. Если ты слышишь, что кто-то проклинает тебя, то хотя ты можешь не верить в заклинания, всё же ощутишь беспокойство. Потому что человек иногда, особенно ночью в мире теней, когда слышатся звуки, которых он не понимает... когда каждый в каком-то смысле совершенно одинок, готов поверить в это. Для некоторых людей это оказывается невыносимо, они не выдерживают прессинга зла, и когда такое происходит, то лишь служит укреплению веры в то, что колдовство реально существует. Марама Цве посмотрела на родственника и увидела в его глазах ужас. Она обняла мужчину и что-то прошептала ему на ухо. Он посмотрел на нее и, поколебавшись, начал шептать что-то в ответ. Мара Мацве прислушалась. На крыше какое-то маленькое существо, возможно, ящерица, с тихим постукиванием быстро бежала по железу. «Вот и крысы так делают». И эти негромкие звуки могут разбудить человека, спящего некрепко, и заставить его метаться в кровати ранним утром. Родственник пончил рассказывать, и Марамацве опустил руки. Она кивнула и приложила палец к губам в знак секретности. «Мы не хотим, чтобы он знал», — вздохнул мужчина. «Некоторые из нас стыдятся этого». Марамацве покачала головой. «Нет», — думала она. «Этого не надо стыдиться. Суеверия существуют. Любой, даже самый рациональный человек, встревожится от подобных вещей. Она читала, что есть люди, которые, рассыпав соль, кидают щепотку через плечо, и люди, которые стараются не проходить под лестницами или отказываются сесть на место под номером «тринадцать». «Ни в одной культуре нет защиты от суеверий, поэтому африканским народам нет причины стыдиться подобных верований просто потому, что они не выглядят современными». «Вам не следует стыдиться», — возразила она. «А я подумаю, каким образом можно справиться с этим. Я подумаю о каком-нибудь тактичном способе выпутаться из сложившейся ситуации». «Ты очень добра, Марамацве», — сказал родственник. «Твой покойный отец гордился бы тобой. Он тоже был добрым человеком». Это была самая замечательная похвала, какой кто-либо мог наградить Марамацве, и на мгновение она лишилась дара речи. Женщина прикрыла глаза, и перед ней тут же возник образ улыбающегося обыда Рамацве со шляпой в руках. Через минуту образ этот поблек и исчез, но настроение у Маорамоцве стало гораздо лучше. В этот день Маорамоцве в Мокулоде ждала еще одна встреча. Из ремонтных мастерских она прошла в ресторан, располагавшийся рядом с офисом. Несколько посетителей в одежде цвета хаки с путеводителями в карманах сидели за столиками на площадке перед рестораном. Одна из женщин улыбнулась Марамоцве и помахала ей рукой, и она тепло ответила. Ей было приятно увидеть этих людей, приехавших в ее страну и, казалось, полюбивших ее. А почему бы нет? Мир — достаточно печальное место, и люди нуждаются в местах в разных концах света, где они могут обрести покой, и если Ботсвана одно из таких мест, она может гордиться этим. И если бы только люди знали... думала Ма Рамоцви. «Если бы только люди знали, что Африка — это не одни проблемы, которые видны всем. Африка — это сама жизнь, это безграничная красота и неистовая радость. И если бы они могли бы полюбить нас так же, как мы любим их?» Женщина встала. «Извините, Ма, — сказала она, — вы не будете против». Она показала на свою подругу худенькую женщину с фотоаппаратом на шее. «Какие тонкие у нее ручки!» — с жалостью подумала Марамоцве. «Как лапки у богомола, как палочки!» Марамоцве не была против и жестом пригласила женщину встать рядом с собой, в то время как ее подруга вынимала фотоаппарат из футляра. «Встаньте рядом со мной!» — улыбнулась она. Женщина подошла и встала рядом. Маорама Цве почувствовала ее руку на своей. Плоть к плоти, на удивление, теплая и сухая, какой очень часто бывает человеческая плоть. Иногда ей приходило в голову, что именно так говорят о людях-змеи. Можешь себе представить, когда ты касаешься этих существ, они оказываются не гладкими и скользкими, а теплыми и сухими. Марамацве подвинулась, и теперь они стояли рука об руку. Две женщины, черная женщина из Ботсвана и белая женщина откуда-то издалека, возможно, из Америки или каких-то других мест, где кругом подстриженные газоны, кондиционированный воздух и высокие здания, из мест, где люди готовы любить других, если им представляется такая возможность». Снимок был сделан, и худенькая женщина с фотоаппаратом спросила, может ли она, передав аппарат, встать рядом с Марамоцве, на что Марамоцве охотно согласилась. И когда они встали рядом, Марамоцве взяла ее под руку, опасаясь как бы не сломать, такой хрупкой она казалась. У этой женщины были крепкие духи, которые Марамоцве нашла приятными, и она подумала... Получится ли у нее когда-нибудь душиться такими духами, чтобы оставлять за собой шлейф экзотических ароматов, какой должно быть тянется за этой женщиной? Женщины тепло попрощались. И когда Маорамацве удалялась от ресторана, одна из иностранок нагнала ее и отвела в сторонку. «Вы были очень добры, Маа», — улыбнулась она. «Мы из Америки и приехали посмотреть вашу страну, полюбоваться на животных. Это очень красивая страна». «Спасибо», — отозвалась марамацве «Я рада, что...» Американка взяла ее за руку, и марамацве опять ощутила сухость ее кожи. «Моя подруга умирает», — сказала она, понизив голос. «Возможно, вы не заметили, но она...» очень больна. Марама бросила взгляд на худенькую женщину, которая наливала себе апельсиновый сок из стоявшего на столе кувшина. Было заметно, что поднять кувшин ей трудно. «Это путешествие», — продолжала американка, «что-то вроде прощания. Мы везде ездили вместе, мы побывали во многих местах. Это наше Последнее путешествие. Спасибо вам. Вы были так добры, что сфотографировались с нами. Еще раз благодарю вас, Ма. На минуту Ма Рамоцве застыла на месте. Затем повернулась, направилась к столу и подошла к худенькой женщине, удивленно посмотревшей на нее. Ма Рамоцве присела на корточки и провела рукой по ее плечу. Под тонкой блузкой ощущались косточки, и Марама Цве обняла ее бережно, как могла бы обнять ребенка. Женщина взяла ее за руку, легонько похлопала по своей и пожала ее, и Марама Цве прошептала очень тихо, но так, чтобы женщина могла расслышать «Господь позаботится о тебе, сестра моя». Затем она встала и попрощалась на с сосед Свана, потому что это был язык, на котором говорило ее сердце и ушла, отворачивая лицо, чтобы не было видно ее слез.